А Обломов, отчего он был нем и неподвижен с нею вчера? Нужды нет, что дыхание ее обдавало жаром его щеку, что ее горячие слезы капли ему на руку, что он почти нес ее в объятьях домой, слышал нескромный шепот ее сердца, а другой, другие смотрят так дерзко. Обломов, хотя и прожил молодость в кругу всезнающий, давно решившие все жизненные вопросы, ни во что не верующий и все холодно, мудро анализирующий молодежи, но в душе у него теплилась вера в дружбу, в любовь, в людскую честь, и сколько он не ошибался, в людях, сколько мне ошибся еще, страдало его сердце, но ни разу не пошатнуло с основания добра и веры в него. Он втайне поклонялся чистоте женщины, признавал ее власть и права и приносил ей жертвы. Но у него недоставало характера явно признать учение добра и уважение к невинности. Тихонько он упивался ее ароматом, но явно иногда приставал к хору циников, трепетавших даже подозрения в целомудрии или уважении к нему, и к буйному хору их прибавлял и свое легкомысленное слово. Он никогда не вникал ясно в то, как много весит слово добра, правды, чистоты, брошенной в поток людских речей.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 Многие запинаются на добром слове, рдея от стыда, и смело громко произносят легкомысленное слово, не подозревая, что оно тоже, к несчастью, не пропадает даром, оставляя длинный след зла, иногда неистребимого. Зато Обломов был прав на деле. Ни одного пятна